Глава тридцать «Ой, видела я все макеты! Он выбрал черно-белое дерьмо новенькой!» — послышался возмущенный голос Березиной. Ульяна замедлила на пороге кухни и снисходительно покосилась на затылок Мирославы. Она понимала, что ее работа не шедевр, но такая категоричная оценка гадюки, их отдела, никогда не отличавшаяся тактом, мгновенно испортила настроение. Ульяне вообще расхотелось идти на уступки из принципа, тем более руководством все уже было решено. «Ну, не всем нравятся белое и пушистое или вычурное и цветистое», — ровно заметила она, проходя к холодильнику. «Девочки, у нас масло сливочное есть?» Коллеги с неловкостью спрятали взгляды на дне своих чашек. «Ясно, полоскали меня. А я-то думала, здесь одна гадюка». Но тут радужный серпентарий. Поморщилась Ульяна, найдя масло и отворачиваясь к столу, чтобы порезать булочку. Но Мирослава, нахально подбоченясь повернулась к ней и с неприязнью процедила. — Ты получила клиента? Отдай его мне. — И как ты себе это представляешь, если сам Сергей Павлович поручил его мне? — Да никак. Просто откажись, — потребовала та. А где же, пожалуйста, Ульяна? Дело навежливо ответила Ульяна, методично нарезая булочку. Обойдешься, мы договорились, злобно прищурилась та. Тебе же должность начальника отдела предложили, а мне нужен этот Петровский, это мой шанс. На что? Раздраженно оглянулась Ульяна. И откуда она узнала про должность? Не твое дело. В каком смысле начальником отдела? Взволнованно вытянулась Марина, и остальные изумленно захлопали ресницами. «Я же говорила, что она кому-то тут постельку греет», съязвила Мирослава, оглядываясь на коллег. Ульяна снова поморщилась, но сдержанно вздохнула и спокойно повернулась к Фетовой. «Мне предложили, но я согласия не давала. Я здесь работаю недавно и пока не готова брать на себя такую ответственность». Считаю, что есть и более достойные кандидатуры». «Какая скромность!» — нарочито восторженно зааплодировала Мирослава. Ульяна отвернулась к своей булочке, прикрыла глаза и терпеливо выдохнула. «Я и правда не пойму, откуда в тебе столько яда?» Взяв тарелку, она обогнула Мирославу и поспешила удалиться, чтобы не услышать еще что-нибудь уничижительное в свой адрес. Но в проеме дверей кухни Наткнулась на Барховского и Бута. Извините, опустила глаза Ульяна и быстро прошла мимо. Мы еще не договорили, громко крикнула Мирослава и оглянулась, но тут же и замолчала, заметив колючие взгляды больших боссов. Ульяна сбежала не к себе, а в комнату отдыха, где стоял кофейный автомат. Выбрав горячий шоколад, она села на большую подушку откинула голову назад и закрыла глаза. Ощутив под собой комфортную поверхность, Ульяна поняла, что плывет и совсем не хочет сопротивляться этому. «Поздравляю!» – послышалась сквозь сон. Вытаскивая себя клещами из дремотного состояния, Ульяна открыла глаза и увидела над собой Цапину. «С чем?» – С кряхтением подняла голову она и с досадой взглянула на остывший стаканчик шоколада и булочку. Валентина с хихиканьем обошла подушку и села напротив. «Ну как? У тебя солидная прибавка к зарплате будет. Кирюшка с Сережкой так решили». «А при чем тут Барховский?» — недоуменно выпрямилась Ульяна, а в груди запекло от предчувствия чего-то неприятного. Валентина доверительно склонилась к Ульяне и прошептала. «Я просто слышала, как буд сказал, что твой испытательный срок окончен» и надо прибавку к окладу сделать. Хотел накинуть 20%, а Кирюша предложил 30% и настоятельно порекомендовал тебя на начальника отдела. Говорит, надо поддерживать талантливых сотрудников». Ульяна почувствовала, как накатывает мерзение. Она спала с большим боссом, и теперь ее ждали высокая зарплата и повышение. Унизительное повышение. Бросил с барского плеча меха, В глазах защипала от слез. Такой грязной и липкой она не чувствовала себя никогда. Даже после масла И вообще весь день как-то не заладился. Мысли стали разъедать ее настроение, как серная кислота. «Уль, ты чего?» Коснулась ее руки Цапина. Ульяна мрачно вздохнула и натянуто улыбнулась. «Наверное, надо радоваться?» «Конечно! Когда обмывать будем? Я знаю классный пап, здесь недалеко». «Обязательно. Только потом. Извини. Работы куча». Поднялась Ульяна и взяла несъеденный обед. «Ты еще обещала посмотреть мой реестр с договорами. Что-то у меня там не клеится», — напомнила Валентина. «Бросай на почту. Гляну», — равнодушно ответила Ульяна. Вернувшись в отдел, Ульяна заметила, что все работали без настроения, хмуро уставившись в свои мониторы. Березиной не было. Она прошла на место, надела наушники и в полной тишине выпила свой шоколад и съела часть булочки. Без аппетита, только чтобы силы поддержать. «Девочки, новость!» Как вихрь ворвалась Цапина и заплясала у стола Березиной. «Скоро наверху откроется фитнес-клуб, и мы все можем получить бесплатные абонементы на посещение. Только что Буд объявил...» Да, пора бы снова начать тренировки, а то что-то совсем бодрости в теле не осталось. Чувствуя тяжесть в висках, подумала Ульяна, все больше растекаясь в кресле, как амеба. «Отращивайте жир, а то потом неизвестно, сколько лапу сосать придется», грубо бросила Березина, входя в кабинет, и отталкивая Цапину от своего стола. «Слав, ну ты копыта не раскидывай!» обиженно надула губы Валентина. «Меня уволили!» Бросила та, нервно выхватывая свою сумку из ящика стола и начиная запихивать в нее личные вещи. «Да и пошли вы все!» «Почему?» Почти не удивилась Антонина. Айгуль поднялась и посмотрела на Березину с видом. «Давно пора было». Та швырнула со стола распечатанные макеты секретного задания и выплюнула. «Видно, кому-то помешало!» И красноречиво покосилась на Исаеву. «И я не прошла по конкурсу!» «Конкурс?» – недоуменно произнесли Айгуль и Марина. «Чао!» – фыркнула Мирослава и, громко цокая каблуками, вылетела за дверь. Если бы те не были на доводчиках, то хлопнула бы как следует, чтобы в дребезги. «Ерунда какая-то!» – пожала плечами Марина. «Мне кажется, что Славу уволили за длинный язык», – предположила Антонина. Кирилл Саныч так и сказал ей, «Выметайся из издательства!» подтвердила Валентина. А я рада, она мне никогда не нравилась. Ну и фиг с ней, не слишком-то и жалко. Работу быстро найдет, а нам здесь змея не нужна, довольно села на место Айгуль. Девочки, где Березина? Вошла в отдел Маевская. Послала всех и ушла, ответила Цапина. И что, даже не передала заказы? Недовольно выпрямилась Рената и постучала ногтями по стеклянной стене. Валентина, марш на рабочее место. Все отрицательно покачали головой, а Цапина с притворно-покорной улыбкой засеменила из кабинета. «Ладно, я посмотрю, что у нее по графику, раскидаю между вами, а вы заберете на диске», – заключила Рената и вышла. «Ну вот, теперь у нас еще больше работы будет», – проворчала Антонина и со вздохом досады уткнулась в монитор. Ульяна покосилась на небо, засланная тяжелыми тучами. А в мыслях засели слова «Этого мало. Тебя отвезут. Подъеду позже». Унизительно. Он еще и Славу уволил. Язык-то у нее ядовитый. Но, может, она ему чем не угодила? Ну, полная подстава. Я фаворитка двух господ. За повышение заплатила. А теперь еще и все будут меня ненавидеть или бояться. И ведь никому не докажешь, что я ни при чем» только ошиблась. Ульяна зажмурилась, чтобы не заплакать, но сердце рвалось наружу от жалости к себе. «Но черт! Я что, недостойна повышения сама по себе?» Ульяна вспомнила бывшую коллегу, которая уволилась из хорошей компании, когда шеф сказал ей, что все женщины должны проходить через постель, чтобы заслужить место под солнцем, иначе они недостойны повышения. Но какой бы ни была Березина язвой, Такого смежного специалиста еще поискать. Хороший художник, работающий в урбанистическом стиле, с острым юмором, в написании преамбул, постов и заголовков. С Петровским она не справилась бы в любом случае, потому что терпеть не могла сказки, фантастику, но увольнять ее было слишком. В кабинете показалось душно. Стены, хоть и прозрачные, стали давить со всех сторон. Ульяна тихо поднялась. Взяла ежедневник и телефон и вышла из офиса, будто по делу. Она спустилась на несколько этажей ниже и оказалась в длинном пустом лобби с диванчиками и зеленью. Присев на край дивана, она закрыла глаза и, перебирая пальцами ежедневник, попыталась собраться с мыслями. Вроде бы ничего, явно указывающего на ее вину, порочащего репутацию или опасного для дальнейшей работы, не произошло. Но почему-то Ульяна чувствовала себя примерзко. Словно ее вывалили в грязи, потом в перьях и пустили по Красной площади. Она горько рассмеялась своему сравнению, но слезы все же выступили на глазах. «Все хорошо, все хорошо», — выдохнула она, тряся головой, будто пытаясь выветрить все надуманное. «Но чертовски обидно». «Кто вас обидел?» Раздался сбоку голос с легкой картавостью. По позвоночнику сверху вниз пронеслась огненная стрела. Ульяна тут же сморгнула слезы и поднялась. Ежедневник и телефон упали на пол. Подышать вышла. От растерянности ответила она и поспешила обойти виновника неразберихи в своей голове, но потом поняла, что что-то уронила и остановилась. Кирилл наклонился, поднял ее вещи и медленно обернулся. «Хотите порадовать уборщика?» Ульяна неохотно повернулась, шагнула навстречу и недовольно выхватила из его рук свои вещи, будто он их силой удерживал, а потом волком глянула ему в лицо и дерзко бросила. «Вам смешно?» Кирилл невозмутимо сунул руки в карманы брюк и с иронией заметил. «Звучит как обвинение?» Ульяна скинула подбородок и щурясь прошипела. «А вы знаете, может, никто никогда не говорил вам это в глаза, но то, как вы себя ведете, унизительно». «Что именно?» недоуменно вскинул бровь он. «Это повышение?» раздраженно взмахнула рукой Ульяна. Кирилл, изучающим взглядом, обвел лицо Исаевой и угрожающе спокойно ответил. «Прошу снизить тон». Удивлен, что вас это не устраивает. Как интересно. А зачем вы уволили Березину? Я не вмешиваюсь в решение Бута. Но если вам станет легче, я поддержал его. Зачем? Березина — хороший спец. Хороший спец еще должен быть и адекватным членом коллектива. В карз-групп хамство не приветствуется. Рыба гниет с головы. Фыркнула Ульяна чуть подавшись вперед, но осознав, что сказала лишнее, тут же отступила назад и опустила глаза. За такое и ее не станут терпеть. Барховский вытянулся и резко надвинулся на нее. Ульяна испуганно задержала дыхание, и показалось, что он может наброситься на нее, как разъяренный зверь. Кирилл, заметив испуг, с тщательно скрытым удовольствием прищурился и для профилактики посверлил ее гневным взглядом, еще несколько секунд, а потом слегка наклонился вперед и лукавым тоном произнес. «Вы заслужили должность, но можете отдать ее Фетовой. Она излишней гордостью не страдает». Это был удар ниже пояса. Ульяна поняла, о какой заслуге идет речь. Сначала она плотно сжала губы, но все же не вытерпела. «Очевидно, следующая на вылет — я?» Барховский отстранился и внимательно посмотрел на губы Ульяны. Она выдержала этот взгляд, крепко стиснув пальцами ежедневник. «Есть повод?» «Ну как же? Хамлю самому учредителю». «Переживу». Открыто улыбнулся он, будто она его и правду рассмешила. Но это остудило ее. Ульяна бессильно уронила плечи, отвернулась и отошла к лифтам. Но Барховский медленно подошел и встал рядом. «Предлагаю ужин», — спокойно произнес он. «Шампанское и отель?» Саркастично поинтересовалась Ульяна, чувствуя, что сейчас у нее расколется голова. Он выдержал паузу, а потом, не отводя взгляда сытого хищника, будто просто играл с добычей, ровно ответил «Без шампанского». «Ну да, пьющие женщину он не любит, только трахает». Мысленно оскалилась Ульяна, но только высоко вскинула подбородок и без единого слова повернулась и вышла в дверь на лестничную площадку. В пролете между шестым и седьмым этажом Ульяна прислонилась к стене и сползла на ступень. Склонив голову к коленям и, обняв ее руками, она подумала: Только месяц отработала, а уже дико хочу в отпуск. Просто разваливаюсь. Немного остыв, И, собравшись с силами, которых почему-то едва наскребла, чтобы дойти до офиса, Ульяна вошла в отдел и, хмуро глянув на бывший стол Березины, села за свой. «Уль, ты такая бледная! Что-то случилось?» — спросила Антонина. «Скажите честно, вы считаете меня виноватой в увольнении Славы?» «Да с чего ты взяла?» — возмутилась Айгуль. «Слава давно ходила под топором» не могла свой язык за зубами держать», ответила Марина. «Марин, а ты бы взялась руководить отделом, как самый давний сотрудник Артекс?» поинтересовалась Ульяна. Фетова скованно пожала плечами, но по ее выражению лица все заметили, что ей бы хотелось занять эту должность. «Вот ты и подумай», тяжело вздохнула Ульяна, «а я поговорю с Бутом, откажусь и порекомендую тебя». «А ты можешь?» с подозрением спросила Айгуль. Ульяна устало закатила глаза, подняла руки вверх и проговорила. «Ну не сплю я с Бутом. Никогда и не мечтала. Девочки, умоляю, ну не ведитесь вы на такую грязь. Аж противно!» Коллеги виновато опустили глаза на свои клавиатуры. Кто-то пробубнил, что ничего такого и не думал. Но Ульяне уже было все равно. Она опустилась ниже в кресле, чтобы никого не видеть и надела наушники. Весь оставшийся день Ульяна работала и осмысляла происходящее. Она чувствовала, как общий восторг от работы в издательстве начинал угасать. И всему виной был Барховский. Больше всего расстраивала, что она позволяла его провокациям достигнуть цели. Было такое ощущение, что он играл с ней в какую-то свою игру, не поддающуюся здравому смыслу. Настолько он был циничным и абсолютно бессовестным человеком, которого заботили только собственные интересы и желания, что от мысли о добровольном участии в этой игре Ульяну подташнивало и внутри все переворачивалось. Но к вечеру отлегло вместе с осознанием, что этот период жизни – еще одно испытание ее характера, и понимание этого уже полдела на пути к возвращению в свою клею. «Я это переживу. Только не нарушай свои правила. Не будет так хреново», — вывела для себя Ульяна. За окном темнело, а еще предстояло провести больше часа в дороге. Ульяна чувствовала, что если поднимется из-за стола, то просто рухнет на пол, настолько выбилась из сил. «Какой-то сумасшедший день», — прошептала она вслед уходящим коллегам, и обессиленно положила голову на стол.